ну что ж я польщен оказанными знаками почета меня будут сопровождать два профессионала инженерного дела дабы вовремя предотвратить какую нибудь суицидально направленную пакость саперного характера и мастер спелеолог который не позволит мне смыться и затариться в галереях какы он знает как свои пять пальцев а помимо этого Снаружи галереи оцеплены взводом бойцов Рашида, а все подступы к скальному массиву и вход в ущелье перекрыты ротой снайперов Рашида. Ни одна мышь, незамеченная, не проскочит, как он сам сказал. Да уж, такому вдумчивому охранному обеспечению позавидовал бы самый крутой политический воротила вселенского масштаба. Можно гордиться столь трепетным отношением чеченских деятелей к моей скромной персоне. Но я не горжусь. Я предпочел бы что-нибудь попроще. Такие знаки внимания меня смущают и повергают в уныние. Даже в самых отчаянных передрягах своей военной жизни я не удостаивался чести противостоять в одиночку такому количеству. хорошо подготовленных врагов. Перед тем, как дать окончательную команду для спуска в галереи, Залимхан долго и пристально смотрел на меня, задумчиво шевеля губами и пытаясь что-то прочитать в моем безразличном взоре. Наверное, высчитывал, какую пакость я мог выкинуть на этот раз. И не высчитал. Все вроде продумал на много ходов вперед, Предусмотрел каждую мелочь. На две сотни возможных вариантов моих каверз предусмотрено по три десятка контрмер. Наконец, тяжело вздохнув, мой старый враг сказал. «Ну, смотри, Иван, чувствую я, что есть у тебя за душой что-то, что я не предусмотрел. Только помни». Братья твои у меня в подвале. Если свалишь с баксами, я им такое устрою. Не я лично, нет, что ты. Я отдам их Рашиду. Ты работаешь в зоне и наверняка в курсе, что умеет Рашид. Они будут умирать очень долго и мучительно, осыпая тебя проклятиями. Ты меня понял? Я все понял, Залимхан. С бабками я никуда не убегу, даю слово. Твердо пообещал я. Ну куда в самом деле я могу деться? Дырка одна, везде ваши люди, я на привязи. И потом, ты же дал мне слово? Я уверен, что нам ничего не угрожает. Зачем мне делать глупости? Слово «чеченца» дороже золота. При упоминании о слове чеченца Ахсалтаков закаменел лицом и чуть покраснел. Пронял лох горного волка. Когда мы обсуждали гарантии нашей безопасности, я предложил самый простой и безболезненный для обеих сторон вариант. Пока я лезу в пещеру и добываю баксы, мои ребятишки на хорошей тачке и при оружии убывают за пределы зоны. Почувствовав себя в безопасности, они связываются со мной с помощью переносного спутникового радиокомплекса. Я заметил в Митсубисе у Рашида на комплект в рабочем состоянии. Прячутся в удобном местечке и ждут. Я достаю заветный рюкзак, торжественно вручаю его за лимхану, и меня вывозят из зоны под звуки... Нет, под звуки не надо. просто вывозят. Как видите, вариант вполне приемлемый, а с моей стороны, помимо всего прочего, явственно прослеживается героическая тенденция к самопожертвованию. Залимхан, получив мешок с деньгами, может припомнить мои старые грешки и навечно оставить в зоне. Так что, если у него и была мы слишком оставить нас в живых, Он наверняка бы не стал отказываться от такого предложения. но ну, может, поторговался бы для порядка, по некоторым сомнительным с его точки зрения пунктам. Но Аксалтаков сразу же отверг все варианты, заявив, что в любом случае мои парни до последнего момента остаются в подвале, а условием выдачи бакса будет единственное его слово «чеченца». гарантирующе нам безопасности и благоприятно из зоны а если я не согласен, они будут через каждые полчаса отстреливать моих хлопцев и начнут с раненого вот тогда я окончательно утвердился в своей уверенности что с самого начала еще до стрелки на силикатном заводе залимхан сотоварищий, Планировали сразу после акции произвести тотальную зачистку всех, кто имел хоть какое-то касательство к этой взрывоопасной информации. А потому не только мы, но и остававшаяся часть команды шведов «Барин», «Сало», «Север», «Клоп» и «Винт», а также несчастный информатор «Саид», попавший в эту кашу чисто как наводчик. Мы все обречены. — Эх, и дураки же мы были, когда вломились в эту передрягу, позарившись на два лимона баксов. — Ладно, давай, двинулись, — скомандовал Залимхан, не выдержав моего пристального взгляда и отвернувшись. Спелеолог, стоявший вторым в связке, слегка дернул шнур намертво примотанный к моей правой лодыжке. Я щелкнул тумблером на каске, включая фонарь, и начал спускаться по извилистому узкому ходу с низким потолком. Контроль последовал за мной. Направляемые подсказками и крама, мы минут двадцать пять петляли по неудобным ответвлениям. Кое-где пришлось передвигаться на четвереньках, а в двух местах вообще метров пятьдесят ползли по пластунски. прежде чем выбрались, в тот самый огромный сводчатый зал, от которого во все стороны разбегались десятки ходов, дающих начало бесконечному лабиринту подземного царства. «Ну вот, пришли», — тихо сказал и по-русски он говорил практически без акцента. «Теперь давай, беги». — Давай немного перекурим, дядей и крам, — дрогнувшим голосом предложил рыжий. — А то что-то мы запыхались. — Ну, перекурите, — согласился спелеолог, недовольно поморчившись. — Такие молодые запыхались, и прошли-то всего ничего. Мы присели на корточки у шероховатой каменной стены и закурили. Когда рыжий протягивал мне зажигалку, я заметил его пальцы дрожат. Напарник рыжего судя по его виду также не испытывал особого восторга от предстоящего мероприятия. оба саппера прекрасно знали, что произойдет, если я допущу ошибку при разминировании и не торопились навстречу своей участи. спелеолог же по всей видимости не вполне осознавал грозившую нам опасность, хотя, судя по тому, как он обращался с автоматом, на военном деле этот дядя определенные понятие имел. По полу пещеры строился широкий пенистый ручей, растекаясь по нескольким ходам, которые шли под уклон. Я вдруг вспомнил, что три недели назад, когда мы производили закладку, этот ручей был гораздо уже, и вода в нем текла не в пример чище. И еще в настоящий момент в тот ход, который вел к нашему банку, также забегал неширокий поток. «Я думал, уровень воды подниматься по весне», — сообщил я, кивнув на воду. «Когда начинается таяние снегов?» а тут «Вон какая штука!» «Осадки!» — пояснил спелеолог, неопределенно пожав плечами. «Здесь всегда дождливая осень. Как сентябрь начнется, так надевай резиновые сапоги. Туман видел? Практически каждое утро». «А что тебе вода?» — настороженно поинтересовался Рыжий. — Какой ролл играет? — У нас могут возникнуть непредвиденные трудности, — поделился я своими опасениями. — Видите, вон в том ходу плещется водиться, нам как раз туда. Систему то ставили по-сухому, а сейчас хрен его знает, как она получится. Надо будет осторожнее. — Будь, — согласился Рыжий. вставая и выбрасывая курок в ручей. — Хватит курить! Пошли!